«Мелочи важны». «Так, а это куда?» — задумчиво проворчал я, раскручивая в руке новый винтик, который, по сути, сейчас пытался найти свое место среди достаточно большого количества мелких деталей, разложенных передо мной огромным полотном. Наконец-то у меня дошло время и руки до всех этих запчастей, которые я притащил еще из логова каменной тени». И теперь, воспользовавшись тем, что у меня есть достаточно большой ангар, где всего лишь где-то треть занимали, два грузовика, я спокойно смог приобрести несколько довольно плотных и больших простыней, расстелив их единым полотном и разложив на них все то, что раздобыл, старательно разбирая практически до самых мелких деталей. Как результат, различные одинаковые детали я складывал в отдельные кучки. Мне так было их проще систематизировать. Потом уже из этих кучек я постепенно выбирал детали поновее и достаточно изношенные, разделяя их, для того, чтобы собрать что-то действенное. Что-то я оставлю себе, собранное из самых новых и неплохих деталей, а какой-нибудь хлам соберу воедино, чтобы он хоть как-то работал и отправлю на продажу. Ну, не буду же я продавать то, что может в один прекрасный момент даже против меня проявиться». Уже только поэтому я собирался продавать только то, что в скором времени может выйти из строя, не видя никаких причин для того, чтобы предоставлять нечто надежное в чужие руки, как то, что, возможно, сам могу использовать для своих целей. Кстати, разбирая все эти завалы, я обнаружил тот факт, что большая часть оборудования, которое попало ко мне, действительно было полностью унифицировано. По большей части все эти модули от оружия, включая сюда даже механизмы спуска, заряжания, а также и перезарядки вроде газовых трубок и тому подобного, на самом деле фактически были одинаковыми. Все зависело только от калибра, и уже только поэтому можно было понять, что есть возможность, перебрав такое множество деталей, собрать что-нибудь уникальное из различных видов оружия. По сути, можно было из тех же самых штурмовых винтовок и обычных винтовок, но только одного калибра, собрать что-нибудь универсальное. И потом достаточно было просто при помощи нескольких винтов менять тот же ствол, благодаря чему оружие могло практически моментально превращаться из короткого штурмового оружия фактически в снайперский вариант. Главное было в том, что в сложившемся положении Такое оружие становилось именно универсальным и, по своей сути, имело достаточно большой боезапас. Я столкнулся с тем, что некоторые винтовки, изнайденных мной у рейдеров, имели все возможности для того, чтобы стать снайперским оружием. Их длина ствола, а также и полностью механический затвор позволяли сохранить большую часть газов, что делало выстрел из него более мощным. А зона поражения увеличивала чуть ли не вдвое — Единственная проблема в этих винтовках была именно то, что они не имели прицельных приспособлений для стрельбы на максимальную дистанцию. Я прекрасно помню о том, что в данном случае достаточно большую роль играет именно настильность полета пули, и об этом явно забывать не стоило бы. Однако я помню еще и о том, что подобное оружие должно учитывать все нюансы, включая сюда даже боковой ветер. Я помню про то, какие были своеобразные риски на прицеле для той же снайперской винтовки Драгунова. Там ведь учитывалось буквально все. И дальность до цели, и возможное отклонение пули именно из-за воздействия бокового ветра. Тут уже ничего не поделаешь. Все это имело свое достаточно большое значение. И уже только исходя из этого, я понимал, что просто так, буквально на коленке... Сделать такой прицел с перекрестием для стрельбы на максимальную дистанцию, хотя бы в один-полтора километра, просто не получится. А ведь, по сути, такое оружие могло бы мне очень сильно помочь. Особенно, если удастся сделать его фактически беззвучным, так как достаточно будет всего лишь сделать так, чтобы пороховые газы, которые фактически издают тот самый звук выстрела, выходили из канала ствола с определенной задержкой, и через своеобразные фильтры. Таким образом, звук выстрела станет более тихим, и так я смогу изменить звучание стрельбы, что, по сути, может сделать подобное на достаточной дистанции фактически неслышимым для тех, кто будет стоять на посту. Я это учитываю по той причине, что мне, возможно, снова придется устраивать какую-то охоту на рейдеров. Что поделаешь... Но всегда найдутся те, кто будет пытаться таким образом усилить собственные позиции именно за счет чужого имущества. Ведь даже руководители достаточно большого и в чем-то даже успешного города Михур не погнушались опуститься до обычного найма бандитов и разбойников, только бы усилить собственные позиции. Я имею в виду представителей того самого города, которые вовсю воспевали одаренных. Эти индивидуумы явно были себе на уме, и я понимал, что рано или поздно все-таки появятся те, кто захочет узнать о пропаже представителей их отряда, так как на его оснащение эти разумные потратили большие ресурсы. Одни только их защитные доспехи чего стоят, достаточно удобные и со всеми необходимыми прокладками и уплотнениями. По сути, они напоминали своеобразные скафандры, имевшие неплохую защиту. Но даже такой скафандр был бессилен, если пуля попадала в ту же голову его носителя. И сначала я даже не понял того, по какой причине одаренные из этого отряда не додумались надеть шлемы. Как ни странно, но шлемы, которые у них имелись в машинах, не содержали внутри тех самых раций, иначе им не было бы никакой причины бегать настолько уязвимыми для хороших стрелков прямо в зоне прицельной стрельбы. Рассматривая эти шлемы, я заметил то, что крепление под такую гарнитуру там все же было. Просто если это сделать, то такая гарнитура начинает мешать. Когда я допрашивал их офицера тактика, то он сообщил мне весьма интересные подробности. И я понял, что по большей части шлемы они не носили просто из-за того, что в такой момент, когда такой шлем будет на голове, он частично перекрывает слух такого индивидуума и тогда эти разумные просто не могут ничего слышать ни из системы связи. Как результат, они просто теряют связь с окружающей территорией, а для них это в принципе недопустимо. Я же понимал, что это глупость, и поэтому намеревался использовать такую защиту на все сто процентов. Именно поэтому доспехи я перебрал достаточно быстро, выбрав поврежденные детали и собрав их в отдельный своеобразный бокс. Так как они были изготовлены из какого-то необычного для меня сплава металла, я намеревался впоследствии их просто переплавить в той самой мобильной кузне. Если получится, то что-нибудь из них и сделаю. Мало ли. Например, мне не нравился нагрудник таких доспехов. Он был достаточно жесткий и лишал возможности действовать эффективно и гибко. А вот если подумать и постараться сделать своеобразное сочленение вроде рёбер жёсткости или что-то вроде той самой чешуи, то можно сделать такую защиту подвижной. И я как раз подумывал об этом. Ну, не нравилось мне то, что ты в этой защите становишься похож на какого-то робота. И твоё тело должно быть постоянно прямым. Ты не можешь пригнуться, как-то уклониться, извернуться. И всё из-за того, что твоё тело зафиксировано жёстко так как этот нагрудник с защитой на спине представлял из себя своеобразный прообраз полноценной керасы. Конечно, я понимаю, что та же чешуя будет более слаба по прочности и защите, но можно попробовать все же как-то решить и этот вопрос, всего лишь, к примеру, усилив защиту за счет толщины таких отдельно взятых пластин. Также можно было попытаться делать разные прослойки и получить своеобразную защиту, Более гибкую, чем та самая полноценная кираса, можно дать бойцу возможность владеть своим телом хотя бы на 50%, что в нужный момент может все-таки повлиять на него. И даже спасти жизнь. Про полноценную кольчугу я уже молчу. От стрелкового оружия она не сильно поможет. Но долго ли стрелковое, я имею в виду огнестрельное оружие, будет здесь в ходу? так что даже поломанные детали от защиты мне пригодятся. Пока что они будут свалены в ящик с так называемыми отходами. Рядом будет стоять такой же ящик под отходы от оружия. Я уже обнаружил кучу различных поломанных пружин, а также и винтов, которые высыпал туда. Впоследствии их я пущу на переработку. А Все то, что сейчас лежало передо мной, являлось достаточно уцелевшим и не имевшим большого износа. Но даже это все оборудование в виде различной мелочи и даже отдельно взятых модулей, трубок и поршней я внимательно осматривал и перекладывал в отдельные кучи, благодаря чему в скором времени у меня было превосходно сохранившееся, сравнительно неплохо сохранившееся и очень плохо сохранившееся. Дальше я уже действовал быстрее. В первую очередь я принялся собирать из того, что фактически было готово вот-вот сломаться, Те самые модули, из которых впоследствии можно будет собрать и оружие. Только вот что-то мне подсказывало, что такое оружие долго стрелять не будет. И даже если и будет стрелять, то процент попадания в цель будет гораздо ниже положенного. Собрав эту кучу в отдельные модули, а также укомплектовав оружие, я получил даже несколько наборов запасных частей вроде спусковых механизмов. Что в данном случае тоже играло свою роль. Теперь этот набор оружия пойдет сразу на продажу. Я предупрежу торговца о том, что на этом не стоит много зарабатывать. Пусть продает подешевле. Да, сейчас цена на оружие поднимется. Ведь до местных жителей постепенно стало доходить, что подобное оборудование они, скорее всего, уже никогда не получат. Так что охота пойдет даже за таким, фактически полностью изношенным оружием. Главное, чтобы оно хоть как-то но ну, все жу, стреляло. А ведь первыми кандидатами на покупку этого оружия будут охранники этого же города. Внезапно расхохотался я от самого осознания мысли, которая весьма неожиданно пронзила мой разум. Так как этот трол гонится совсем да подешевле, наверняка еще подумая, что это оружие специально для него по такой бросовой цене выставили». Тяжело вздохнув после того, как я вытер слезы, выступившие у меня на глазах от смеха, мне не оставалось ничего другого, как медленно покачать головой. Это оружие может легко завести своих хозяев в ловушку. Точно так же, как желание этого индивидуума сэкономит. Он еще не знал о том, что на земле была такая поговорка. «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи». И если бы он знал о ней и понимал смысл таких вещей, то явно не гнался бы за тишевизной. Ведь должен же он хоть немного понимать тот факт, что если по глупости своей кто-то и продает подобный товар дешево, особенно сейчас, то уж, по крайней мере, не те разумные, которые сейчас стараются заработать как можно больше именно на том, что такое оборудование банально может выйти из обращения из-за недостатка комплектующих да и полного отсутствия новых поставок извне этого мира. Но, как говорят, если чужих мозгов нет, то свои уже не вставишь. Так что, если он захочет выкупить весь этот хлам, то это уже его головная боль. Вторая куча уходила медленнее, потому что она была крупнее, да и оружие из него получалось куда надежнее. Несколько винтовок я вообще модифицировал по собственному усмотрению установив то, что уцелело на зарядные механизмы от автоматических винтовок. И теперь фактически оружие, которое раньше в обойме могли иметь 5, от силы 8 зарядов, теперь можно было заряжать полноценной магазинной обоймой в виде того самого зарядного бокса с боеприпасами не меньше, чем до 30, а то и 50 патронов. Хотя механизм заряжения был такой же. Обычный жесткий затвор. Винтовочный. По сути, такое оружие могло весьма неприятно удивить врага дальностью и точностью стрельбы. Оставалось только доработать прицел. Пару таких же винтовок я собрал для себя из отлично сохранившихся деталей. Это же оружие тоже пойдет на продажу, но, учитывая его уникальность, подобное вооружение можно будет продать подороже. Даже по сравнению с тем, которое будет лежать рядом такого же качества. Также у меня получилось достаточно много, аж два десятка автоматических винтовок, тоже среднего качества. На них я особо не заморачивался. Просто собрал такими, какие они были. Все это пойдет на продажу. И удивлять покупателей тут явно не стоит. А вот с тем, что останется для меня лично, можно и пофантазировать от души. Вот, например, я хотел бы сделать оружие с встроенным ствол-глушителем. Но тут придется изрядно постараться, так как для этого нужна была полноценная мастерская. А она сейчас пока что была в пути. С моим глайдером, который я ждал, для того, чтобы получить возможность стать еще эффективнее. К тому же мне не стоило забывать и о том, что наверняка найдутся сейчас те, кто начнет себя проявлять, желая меня использовать или даже просто ограбить. Например, я заметил, что возле моего дома почти целый месяц достаточно часто появлялся тот самый оширец. Ты чего? Да были у него на это свои причины. С этим индивидуумом вообще была смешная история. После того случая, когда он пытался меня выследить еще в гостинице, и ничего так и не добился. Его избила жена, причем так старательно, что сломала ему два ребра и руку после чего он не смог даже ходить на службу, хотя, по сути, служба в городе была достаточно спокойным делом. А уж на воротах тем более напрягаться особо не приходилось. Вот только в данном случае у него были некоторые сложности. Ведь носить с собой ту же винтовку, которую ему выдавали на службе, он, в принципе, теперь не мог. Я уже молчу о том, что, учитывая его так называемое звание в иерархии городских охранников, Большую часть рутинной работы, вроде открывания-закрывания ворот, а также уборки мусора на территории, занимался именно он. Так что после всего случившегося ему пришлось оформить для себя своеобразный отпуск. А отпуска здесь были весьма специфические. Ты мог оформить его и пойти отдыхать. Только вот основная проблема была в том, что за это время тебе никто ничего платить не должен. «Ты просто заморозил свою зарплату до будущих рабочих дней». Естественно, что такое положение дел его супругу не устраивало, и побои продолжились. Я это все знал, потому что торговец Лумрепар сам сейчас, нервно ожидая прибытия груза, который старательно заказывал все это время, часто судачил со мной обо всех случаях, которые происходили в городе. А уже это было весьма интересно для тех, кто привык к весьма однообразной жизни в этом месте. В результате того, что она продолжала его бить, в один прекрасный момент пришлось вызвать к нему медика. А лекарства или даже услуги такого разумного стоят куда дороже. К тому же оказалось, что у него рука срасталась неправильно. И этот самый медик, недолго думая и не спрашивая ни у кого разрешения, просто сломал ему руку заново и зафиксировал, как было положено. После чего зафиксировал и сам факт того, что супруга этого оширца старательно избивала своего мужа. Да, по законам этого города, по сути, семейное дело никого не касается, если не идет на вред городским службам. И вот тут всплыл тот факт, что он был служащим. Да, хоть их охранником, но он был на службе города. А В результате этого эту весьма раскормленную китаянку, а по-другому я ее не мог назвать, На два дня заперли в клетку, которая стояла как напоминание на центральной площади. Этакая весьма своеобразная клетка позора. Честно говоря, я даже мимо ходить опасался. Ну, мне казалось, что она даже ядом плюется. Все те, кто проходил мимо, получали от нее поток оскорблений и различных словесных нечистот. А уж про ее супруга тут и говорить не приходится. Она постоянно что-то завывала и проклинала его. И когда через два дня ее выпустили, то местному доктору, который здесь был кем угодно в медицинской сфере, пришлось вколоть ей еще и успокоительное, что тоже было записано на ее счет. А когда она вернулась домой, по пути подобрав какую-то здоровенную палку, за которую потом еще и штраф получила, так как вырвала ее где-то из забора, случайно забыв спросить у хозяина разрешения на подобное, то выяснилось, что сам этот Аширец спрятался в казарме охраны. А так как в этом деле обвиняемая была именно она, то весь штраф был записан только на ее счет. Сам же Аширец ничего и никому не был должен, а ее штраф стал куда крупнее и поднялся почти до пяти тысяч кредитов. «Да, это для меня подобные деньги не слишком уж и велики, а вот про нее я такого не скажу». Тем более, что выяснилось главное — в их семье работал только сам этот китаец. Вернее, Аширец. Ну, для меня они все на китайцев были похожи, но так уже быть. Буду привыкать к новым словам. Но не это важно в данной ситуации. Важно было именно то, что теперь этот индивидуум своими деньгами распоряжался сам и просто оплачивал проживание в казарме, не желая возвращаться домой к целой толпе голодных ртов которых нужно было кормить. Оказалось, что в семье у него была весьма сложная ситуация. Восемь детей, среди которых не было ни одного помощника, одни девчонки. Да, я понимаю, что и они могли бы работать. Хотя бы теми самыми вестовыми. Я видел пару таких мальчишек. Они получали в день десяток кредитов, всего лишь бегая с различными сообщениями. Но даже это уже заработок. Кто им мешал этим заняться? В данном случае ползначения не имеет. Вот только все они отнюдь не желали работать. Видимо, из-за влияния собственной матери, которая также привыкла ничего не делать. Конечно, кто-нибудь может поинтересоваться тем, по какой то причине мне вдруг стала интересна жизнь этого индивидуума. Но тут все просто. Дело в том, что после того, как его жена вышла из этой клетки позора и была отправлена на уборку города в качестве наказания, Эта весьма раскормленная Аширка вдруг вспомнила о том, с кого именно все это началось. И, как ни странно, это был я. Она вспомнила о том, за кем именно следил ее муж, когда эта дамочка, весьма недовольная его задержкой с работы, прибежала к той самой гостинице и принялась его избивать. Ну, раньше она как-то немного сдерживалась. Да, била до кровопотеков и синяков. Но до откровенного члена вредительства дело не доходило. Тут же все было по-другому, и ее ненависть начала плескаться с новой силой, так что она даже попыталась пару раз встретиться со мной лично, чтобы потребовать от меня компенсации. Только вот она совершенно не учла того факта, что мне было как-то глубоко наплевать на то, что происходит у нее в жизни, тем более что я не заставлял ее избивать собственного супруга до такого состояния. А вот она считала по-другому и начала пытаться меня обвинять. Как ни странно, хотя ее долг перед городом был всего пять тысяч кредитов, она предъявила мне сначала 50 тысяч кредитов, а потом и вообще начала требовать, чтобы я забрал всю ее семью на свое содержание. Естественно, что такую наглость я терпеть не собирался, и едва сдержался, чтобы не пустить в ход кулаки уже самостоятельно, ведь я видел, что она сама еле сдерживается, чтобы не попытаться меня ударить. Однако ей не повезло, так как поблизости оказался тот самый торговец Лумрепар, который сразу же вызвал городскую охрану. И эту дамочку снова оштрафовали, и даже запретили вообще ко мне приближаться. Потом эту красотку несколько раз палками гоняли из того самого района, где теперь я жил. Но даже здесь она могла появиться не просто так так как рядом были еще казармы городской охраны. Возможно, она там пыталась поймать своего беглого супруга, чтобы вынудить его вернуться домой. Тоже вполне возможный вариант развития событий. Однако сам этот оширец домой не спешил. По слухам, которые достаточно бодро и быстро собрал торговец, получалось так, что дома его не ждало ничего хорошего. Все эти детишки, которые там хоть немного соображали, на самом деле выступали в роли своеобразных доносчиков и стукачей и старательно доносили на своего папашу своей мамаши о том, где задержался, с кем разговаривал. Конечно, можно было понять, что в такую клетку никому возвращаться не захочется. А за это время, пока он жил отдельно, этот разумный даже немного отъелся. То он вообще для меня был похож на какую-то бледную китайскую тень. А сейчас, глядишь, еще и щеки у него появились — И глаза даже веселее стали. Судя по всему, в ближайшее время дело могло вообще дойти и до полноценного развода. Ну, а что она хотела? Долгов наделала, продолжала нарушать законы и правила свободного города Самбар. А отвечать за это кто будет? Ее муж теперь явно не хотел тратить на нее свои деньги, которые, как оказалось, немного позже эта дамочка старательно все себе забирала. И хотя все и знали о том, что происходит, но исправить положение не могли. Зато после того, как ее своеобразным образом осудили, этот оширец получил возможность переоформить договор с охраной на себя, так что деньги теперь получал лично он. А бегал он по нашей улице некоторое время именно из-за меня, так как несколько раз я сталкивался с ним даже в контине, где этот разумный пытался снова и снова... Недвусмысленно намекать мне на то, что было бы неплохо объединить свои усилия. Только вот в чем? Что он мне мог предложить? У меня есть все, что нужно. И знания, и техника. Я уже молчу про оружие, которое у меня имеется. А у него что есть? У него даже оружия своего нет. Ему оружие и патроны выдают городской охране. И каждый день он его сдает. С чем он собирается отправляться на охоту за теми же рейдерами? — Не знаю. А уже за змеями или еще какими-нибудь песчаными гадами с собой его лучше и не брать. По той простой причине, что этот индивидуум двигается так, как будто бы в штаны чего-то там наложил. Ну, вы знаете, когда сзади что-то свисает и мешает ему ходить. Я даже один раз не выдержал и спросил. — А не геморрой ли у тебя, любезный? Этот вопрос его изрядно удивил, и он даже попытался возмутиться. Однако проблема была не в этом. С такой походкой по песку шастать просто не получится. Он будет постоянно проваливаться. Вот как ходит разумный или даже человек, да неважно кто, привыкший ходить по тому же песку. Такой разумный ходит плавно, старательно удерживая вес своего тела в центре, чтобы не сильно проваливаться. Этот же мелкий разумный ходит, как утка, полностью перенося вес своего тела с одной ноги на другую. Да, я понимаю, что он маленький и худенький, пока что. Но, глядя на его супругу, сразу же понимаешь, что только он получит возможность питаться от души, как тут же постарается отъесться даже больше, чем она, чтобы таким весьма своеобразным образом как бы упрекнуть ее в том что стал более удачливым и обеспеченным без нее ее влияние на его жизнь. Я это слышал от тех же охранников, которые старательно судачили у меня за спиной. Так зачем он мне нужен? Мне что, специальный тягач нужно будет за собой таскать, чтобы его постоянно из песка выдергивать? Или что? Использовать его в качестве наживки при охоте на тех же рейдеров? Я как-нибудь обойдусь и без этого». Ну, не настолько я еще стал сволочью, чтобы какого-нибудь разумного, даже такого бесполезного, как он, использовать подобным весьма кровожадным способом. Именно поэтому я постоянно ему отказывал. А он все никак не успокоивался, пытался придумывать какие-то причины для этого союза, и даже один раз заявил о том, что имеет связи в руководстве городской охраны, что меня вынудило закашляться так как в этот момент я пытался выпить пару глотков того самого местного пива. Естественно, что все это тут же вылетело назад, после чего мой громкий хохот привлек внимание к столу со стороны всех присутствующих в этот момент поблизости. — Связи у тебя есть! Кое-как прокашлявшись и отсмеявшись, я вытер слезы, выступившие у меня на глазах, и уже не скрывая своей насмешки, посмотрел на этого коротышку — который пытался сделать гордый вид, что у него весьма неважно получалось, ввиду отсутствия главного аксессуара, по мнению Оширцев, того самого огромного живота, которым старательно всем пыталась тыкать его супруга. Кстати, дошло даже до того, что она начала говорить о том, что у нее должен был появиться очередной ребенок. Вот только почему-то с такими криками она начала преследовать отнюдь не своего мужа, а его напарника-орка который старательно отмахивался от нее и даже пообещал поколотить. Но, видимо, вид его довольно крупных кулаков все-таки возымел свое действие, так как данная красотка все же оставила его в покое. Хотя продолжала ходить по городу и громко жаловаться на свою жизнь, неизвестно кому, так как эти возгласы обычно уносились просто в чистое небо. «Да откуда у тебя могут взяться связи? Тем более в руководстве города». Сделав, наконец-то, нормальный глоток этого тонизирующего пойла, я поставил с довольно громким стуком пустой стакан на стол и уже с раздражения посмотрел на этого разумного. Ты хотя бы головой бы немножко думал, прежде чем такое заявлять. Будь у тебя хоть какие-то связи, разве ты влачил бы свое жалкое существование в казарме? Я уже молчу про твою супругу, которая всем мозг выела уже в этом городе, Ее сейчас спасает только то, что даже в шатры для развлечений такую жирную бабищу брать никто не хочет, потому что она даже оттуда всех распугает. А городу такие проблемы не нужны. Однако ты забываешь о том, что долг твоей семьи постепенно растет, и в скором времени он превысит определенный предел, и тогда уже у тебя самого возникнут большие проблемы, потому что твою семью могут просто выкинуть ко всем чертям из города». «А долг на тебя повесят, и кто тогда его платить будет?» Такое известие явно не добавило ему хорошего настроения. И он даже попытался в присутствии такой же группы охраны в виде нескольких разумных все же поговорить со своей супругой, чтобы та хоть немного одумалась и взялась за работу, так как работа, которую ей поручили, не была особо сложной. Но даже ее нужно было выполнять, а эта дура даже не пыталась ничего делать что только увеличивало проблемы. Однако в данном случае все закончилось очень быстро. Сначала она подумала, что он просто хочет попроситься обратно в семью. Но когда поняла, что этого не будет, снова принялась размахивать кулаками. Как я и подозревал, в скором времени это все надоело даже руководству города. И в один прекрасный момент эта дамочка просто исчезла. Скорее всего, ее с выводком просто выперли прочь из города. Но это уже были не мои проблемы. В этом случае проблемой могло стать то, что этот оширец снова принялся ходить и всем говорить о том, что он что-то умеет и знает, и даже пару раз пытался ссылаться на меня, так что в один прекрасный момент из города исчез и он. Просто случилась такая странность, что этот умник додумался начать заключать договора по ликвидации гнезд песчаных змей на плантациях, расположенных по соседству с городом и не учил того, что если ты берешь за что-то деньги, то взятое на себя обязательство надо выполнять. А он ничего не делал, а деньги получил. Однако, когда разъяренный плантатор примчался ко мне и попытался предъявить мне претензию за то, что один из его работников погиб после укуса песчаной змеи, я тут же потребовал у него доказательства того, что именно я брал на себя такие обязательства, И когда увидел договор с подписью этого оширца, то долго хохотал, как сумасшедший. Махнув на этого плантатора рукой, я сказал, чтобы он шел в суд и подавал в суд на того, кто подписывал с ним договор. А моей подписи там точно нет. Он удивился и побежал к начальнику охраны, а потом и к мэру города. Вот после этого дня исчез и сам оширец. Я не знаю, куда он делся. Поговаривали, что он вроде бы должен был как раз дежурить на воротах. Но когда туда прибыли, чтобы с ним как следует поговорить, данного индивидуума на посту уже не было. Только старый орк, который был с ним в паре, мирно дремал в теньке, за что был тоже наказан и оштрафован. Но ответа на вопрос, куда делся Оширец, даже у него не было. Со всеми этими приключениями прошел почти месяц. И наконец-то появился тот самый караван, который мы с торговцем Лумом Репаром очень сильно ждали. Наконец-то привезли мой глайдер. Надо сразу отметить, что как только к городу приблизился транспортер, который перевозил такую технику, а ее перевозили полностью опечатанной и закрытой, чтобы никто не мог обвинить продавца в нарушении договоренностей, то это вызвало огромный ажиотаж в городе. А первым в панику опять ударился именно руководитель городской охраны. Этот тролл метался как бешеный, пытаясь понять, что это такое прибыло на подконтрольную ему территорию. Однако это был транспорт. Обычная машина, за которую был оплачен взнос. Обычный взнос. Причем как поврежденную, так как ее привезли. Она не пришла в город своим ходом, а за поврежденную технику платили в половину дешевле что явно вызвало у него некоторый дискомфорт в душе. Также в этом караване пришло несколько грузовиков, буквально забитых полностью грузами для торговца. Ведь старательно заказывая все то, что только было возможно, Лумрипар потратил практически все мои электронные деньги с обезличенных банковских чипов. Несколько раз я добавлял ему дополнительные суммы. В результате у меня на тех самых обезличенных банковских чипах Осталось всего лишь где-то кредитов 500, не более того. Зато он привез все то, что мне было нужно. И уже только поэтому я понимал, что, по сути, имею возможность начать то, что собирался делать уже давно — работать. Ради себя и своего выживания в этом мире. Для начала я собирался объехать все тайники того же самого каменной тени, а также попрактиковаться в стрельбе, используя то самое оружие, которое старательно перебрал и модернизировал по собственному усмотрению. Ко всему прочему, можно будет попутно поездить по плантациям и все-таки поохотиться на змей. Как я уже говорил, в этом транспорте был весьма большой холодильник, что могло позволить достаточно много провизии взять с собой. А также и набить добычи, которую можно будет потом единой партией продать в эту же самую контину. С остальным товаром пока что этот разумный будет разбираться самостоятельно. А вот глайдер, после того, как торговец сам проверил все печати и предоставил мне ключ и коды доступа, доставили прямо ко мне во двор дома, после чего я решил заняться этой своеобразной игрушкой. Все остальное я получу позже. Сейчас даже Луму Репару было нужно систематизировать покупки, принять весь товар и в случае нужды что-то вернуть, если вдруг он обратит внимание на какие-то несоответствия, а я смогу, по крайней мере, достаточно спокойно разобраться с этим транспортом. Прибывший ко мне транспорт был запакован специальным образом. Все его люки были опломбированы. По сути, у него имелось как минимум четыре своеобразные двери. По одной обычной с каждого борта, для простого разумного, ближе к кабине – и две двойные, также с каждой стороны, и больше похожая на ворота ангара дальше к корме, на том самом месте, где был грузовой отсек. Как я уже сказал, внешне и сверху этот своеобразный аппарат напоминал мне огромного майского жука, только без ножек. Видимо, и тут работали какие-то катушки, создавая своеобразную магнитную подушку под этим аппаратом. Грузоподъемность его была достаточно велика. Все-таки толстые броневые плиты... Покрывавшие корпус никуда не делись. А, судя по спецификации, сейчас он весил почти в два раза меньше, чем раньше, когда, по крайней мере, сошел с конвейера завода. Видимо, раньше внутри в нем было куда больше различного оборудования. Теперь же, благодаря тому, что все это было убрано, у него имелся достаточно большой грузовой отсек и возможность сделать полноценную мобильную мастерскую. Подойдя к одной из дверей, я вставил ключ и использовал на возникшем голографическом цифровом табло код доступа, который начал активацию этого оборудования. Мне пришлось подождать почти 20 минут после того, как я ввел данные кода и приложил свой отпечаток пальца для опознавания хозяина, прежде чем этот аппарат, наконец-то тихо загудев, приподнялся над поверхностью земли и начал активировать свои системы. Я не мешал работе автоматики, так как понимал, в данном случае это глупо, тем более если я вообще не понимаю того, по какому принципу она работает. Однако скажу сразу одно. Когда он начал проверять все оборудование, а в частности я имею в виду искусственный интеллект этой машины, и пооткрывал все люки, то я понял, что не прогадал. Одна только выставленная на показ мобильная кузня чего стоила. Правда, я все же понял, что пока что использовать ее, тем более в городе, мне не стоит. Скорее всего, придется работать с ней где-нибудь на природе. Уехав, например, к тем же самым скалам, где я прятал на некоторое время последние трофейные грузовики. Кстати, те скалы почему-то напоминали мне Стоунхендж. Точно так же торчали во все стороны, создавая своеобразный забор, внутри которого можно было расположиться и спокойно поработать с тем, что мне необходимо. Также внутри глайдера имелись и верстаки, и инструменты. Такой же набор, как уже был у меня, и один для более грубых работ. Даже имелся целый резак, что напомнил мне газовый. Но здесь такого понятия не было. Скорее всего, это было что-то вроде плазменного резака, потому что газовых баллонов я так и не обнаружил. При полной проверке выяснилось, что все оборудование было полностью новым. Я не понимаю, для чего было нужно кому-то вообще приобретать такое оборудование. Тем более, что ничего так впоследствии и не было использовано. Это был сложный вопрос. Возможно, эти индивидуумы по какой-то причине, кем бы они ни были бы, просто берегли его. А может быть, тот, кто привез все это сюда, просто не смог до него добраться? Или же с ним что-то случилось? Мало ли что могло произойти в этой жизни». Никогда не стоит забывать о том, что мир здесь был достаточно жестокий и в чем-то даже суровый. И уже только поэтому мне становилось понятно, что особо легко здесь не будет жить никому. Даже если ты обзаведешься подобным оборудованием, тут уж ничего не поделаешь. Любой разумный был смертен, как ни крути. И если он по глупости своей влез куда-нибудь, где его просто прибили, то это уже только его проблемы». Искусственный интеллект ВР-3469. Тестирование полностью прошел. Система полностью работоспособна, внезапно для меня раздавшийся тихий, но при этом мелодичный голос заставил меня вздрогнуть всем телом от неожиданности, и снова отвлечетно на эту машину, которая, проверив все, снова задраила все свои люки. И теперь стояла передо мной, спереди, больше напоминая какого-то толстого щенка просто раскормленного до невозможности. «Прошу разрешения на идентификацию кода ДНК хозяина, а также сообщаю о том, что обнаружены заблокированные модули, которые необходимо распознать, и если нужно их распознавать, или же оставить их в заблокированном состоянии. Естественно, что я сильно удивился, услышав об этом. Какие еще заблокированные модули? Почему они вообще имеются?» И кто их блокировал? Ведь я уже понимал, что такое нерабочее оборудование может иметь достаточно большое значение. Особенно сейчас и в этом мире. Код ДНК предоставить этому искусственному интеллекту оказалось проще простого. Для этого достаточно было просто зайти через открытую дверь в кабину, которая больше сейчас напоминала мне кабину самолета, и, сев в кресло пилота, положить руку на специальную пластину – которая сняла все необходимые показания. И даже взяла анализ крови. На мой вопрос по поводу заблокированных модулей тут же передо мной появилась в виде голограммы трехмерная схема глайдера, которая подсветила красными зонами те самые модули, которые без разрешения хозяина этот искусственный интеллект использовать в принципе не мог. И тут я поразился. Это были те самые модули, которые были запечатаны военными пломбами. Фокус был в том, что такая пломба по своей сути из себя представляет не просто какую-то печать. На самом деле это целое устройство, которое своим присутствием блокирует данный модуль от использования. И снять его можно только вручную. Причем после того, как искусственный интеллект меня опознал, он сообщил мне о том, что снять такое блокирующее устройство можно только при помощи самого первичного ключа активации кода доступа, и кода моего ДНК. Если хоть чего-то не будет, то его снять будет просто невозможно, не повредив сам модуль. Попытавшись узнать у искусственного интеллекта о том, что это за модули такие и почему их заблокировали, я ответа так и не получил, по той простой причине, что искусственный интеллект просто не мог протестировать это оборудование. А с учетом его модернизации можно было понять, что все то, что там находится могло явно не соответствовать тому, что там должно было быть ранее. Например, в тех самых наростах, которые были впереди и сзади корпуса этого глайдера, как своеобразная рога у гусеницы, действительно должны были находиться боевые установки. По сути, их было три. Две спереди и одна сзади. Так вот, что именно находилось там сейчас, верт 34697 тоже не знал. Также он не знал и о том, что находится в боксах под его корпусом. Когда он еще выполнял военные функции, там располагались специальные устройства для минирования территории. Потом сделали грузовые отсеки. Но почему сейчас они были запломбированы, он тоже не понимал. Отвечал он коротко. «Недостаточно информации. Просьба хозяину оборудования снять пломбы». Именно тогда искусственный интеллект и сможет провести сканирование имеющегося там оборудования и сделать определенные выводы. Естественно, что мне достаточно быстро надоело довольно длинное и сложное название этого искусственного помощника. Именно поэтому, недолго думая, я переименовал ее. Ведь сам глайдер мне с самого начала напоминал майского жука. Вот и будет жуком. Как хозяин я мог себе это позволить. Тяжело вздохнув, я пошел в грузовой отсек, где, кстати, имела специальная лесенка, которую пришлось использовать в этот раз, чтобы добраться на самый верх корпуса глайдера. Искусственный интеллект сразу сказал мне о том, что как только я буду снимать хоть какую-то пломбу, он будет проводить тестирование оборудования и выяснять его данные. Как результат, когда я закончу снимать пломбы, а это дело не быстрое он уже сможет мне предоставить хотя бы частичную информацию. Так что, еще раз тяжело вздохнув, я взял лестницу и полез на самый верх. Сначала я решил начать с тех самых своеобразных наростов. Снималась эта пломба достаточно сложно. Сначала вставляешь ключ в специальную прорезь. Потом на открывающемся табло вводишь достаточно длинный цифровой код, после чего прикладываешь палец, в который тыкается игла. Затем пять минут ждешь. Когда раздастся звонкий щелчок распознавания, пломбу можно будет открутить. Крутить нужно специальным ключом, напоминающим ключи для той самой гайки на болгарке, что прижимает пилищий диск. Этакий рогатик. Когда мне удалось снять первую такую своеобразную заглушку, то я ее минут десять разглядывал. Сама пломба, по своей сути, была больше похожа на достаточно технологичную шпильку, вкрученную внутрь модуля, только очень толстую, почти что с мой кулак в диаметре. Выкрутив одну такую шпильку длиной сантиметров 10, см, я увидел, что это отверстие, которое открылось после того, как я вытащил одну пломбу, тут же было закрыто специальным щитком, который ранее, видимо, удерживался самим корпусом пломбы. Вполне возможно и такое. Я же не знаю всех этих технологий. В общем, провозился я с этими пломбами еще почти два часа, прежде чем поснимал все, что только нашел. С этими пломбами, которые я видел и знал места, где они находятся, я разделался куда быстрее. Но была еще пара пломб, которые находились внутри грузового отсека, и мне пришлось сначала ходить в кабину к той самой голограмме, узнавать, где именно они находятся, а потом идти и искать их под различными уже закрытыми щитками и накладками. «Докладываю. Проведено тестирование оборудования со снятыми пломбами». Как только я освободился, верт 34 уже жук. Тут же принялся мне докладывать. И чем больше он говорил, тем больше я был готов схватиться за голову. Дело в том, что это действительно было оружие. Там стояли своеобразные активные системы защиты глайдера. По сути, это были бронированные колпаки, под которыми находилась весьма скорострельное и даже эффективное, хоть и сравнительно устаревшее, оружие. Например, в передней части находились два скорострельных двуствольных средних пульсара, а на корме один четырехствольный, но тоже скорострельный средний пульсар. Что такое, по сути, эти самые пульсары? Пульсары — это скорострельная лазерная установка, которая выпускает не один большой луч для поражения цели, а серию коротких импульсов, что может быть достаточно опасным. Это оборудование, по сути, нельзя было привозить на эту планету. Однако есть один нюанс. Кто-то, как оказалось, все же додумался просто поставить армейские пломбы стандартного образца, которое может снять любой оператор такого оборудования. В армии с этим нет никаких проблем или сложностей. Оператору такой машины может быть только один. Это военный офицер которому дали доступ к такому оборудованию. Ведь речь идет о мобильном штабном комплексе. Если пломба стандартная, то именно он и может снять ее. Но, оказывается, есть и другие пломбы. Специальные, которые может снять только представитель вышестоящей инстанции или же командир какого-либо подразделения. С ними все было бы куда сложнее. Однако тот, кто придумал такой фокус при помощи этих самых стандартных пломб, сделал так, что система при тестировании просто не видит этого оборудования. Да, сам искусственный интеллект, который установлен в этой машине, все же обнаружил несоответствие того, что оборудование вроде бы есть, но никак как-то проверить его, ни тем более использовать он не может, потому что оно просто не отзывается на его сигналы. А вот если тестировать такое оборудование будут на каком-то стенде, как обычно это делалось после домилитаризации, которую эта машина обязательно должна была пройти ввиду того, что с нее поснимали основную часть снаряжения такого штабного транспорта, а он именно таким и был, то тогда на оборудование стенда покажет полное отсутствие военного оборудования, потому что его нет. Сигнал, как я уже сказал, к нему не проходит. Этого вполне хватало, чтобы посчитать, будто это оборудование было полностью снято с данной машины. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что в данном случае тот же техник имел полное право попутно осмотреть машину еще и визуально. Да, он вполне бы мог сделать подобное. Вот только и тут есть один весьма важный нюанс. Есть и такому технику. Просто для того, чтобы его душа была спокойно, банально доплатили то он удовольствовался тем, что просто делал вот такой вот анализ системы через стенд. И на этом все дело заканчивалось, так как стенд прямо показал, что военного оборудования на этой машине больше нет. Все. И этот отчет прикладывался к документам. Кстати, с документами, которые пришли с этим глайдером, был точно такой же отчет, где все четко было прописано. Оружия на этой машине в принципе нет и быть не может. Его даже установить сюда, в принципе, было нельзя. — А почему? — Да потому что для этого были бы нужны устройства, которые эта же пломба отключала. И их тоже, по сути, якобы не было. Получается так, что этот глайдер был полностью безоружен. И кто-нибудь мог бы решить, что он может стать достаточно легкой жертвой для нападения? — Ну да. У него есть броня. Но от внезапного и подлого нападения и от удара в спину она просто не спасет своего хозяина. Так можно подумать, глядя на спецификации этой машины, которая были в открытом доступе в сети. Мы же с Лумом Репаром едва оформили покупку, тут же удалили все фото и видео из общего доступа. Так что теперь для любителей быстрой наживы все могло оказаться куда сложнее, так как даже внутри грузового отсека обнаружилась двуствольная легкая лазерная пушка, которая могла легко прожарить мозги тому, кто без спроса попытается заскочить даже в открытый кузов глайдера. Искусственный интеллект тут же запросил у меня параметры системы распознавания свой-чужой. И я сначала не понял того, о чем он вообще мне говорит, но потом в конце концов все же догадался. Речь шла именно о том, что он спрашивал у меня про то, сколько именно и какие разумные будут иметь право к нему приближаться. Естественно, что только я один. Мне еще не хватало, чтобы кто-нибудь другой мог в него влезть и как-то мне напакостить. Однако пока что я запретил ему использовать оружие в городе. По крайней мере, до моего особого распоряжения. Потому что не собирался тратить свое время на разбирательство с разумными, которые могут по глупости своей сунуть нос в этот транспорт без моего на то разрешения. Мне еще не хватало, чтобы этот искусственный интеллект, который, как оказалось, имел специальную программную среду, для использования оружия распотрошил в клочья тех же самых городских охранников, которые либо по собственному желанию, либо по приказу своего руководителя всегда старались сунуть свои любопытные носы в чужие дела. И уже только поэтому можно было понять, чтобы подобное для них может закончиться очень плохо. Я же предпочитал держаться от всего этого пока что подальше, а там посмотрим. В тех самых боксах под его днищем, что напоминали мне грузовые отсеки в земных междугородных автобусах, действительно оказались различные грузы. По сути, там все было забито ящиками с армейской маркировкой. Я их тут же все постарался утащить сначала в ангар, а потом вообще в подвал. Не хватало мне еще, чтобы кто-нибудь их увидел, хотя забор вокруг моего дома был достаточно высок. А щели не в нем ни в воротах не было, но я заранее переживал о том, что кто-нибудь может сунуть свой нос не в свое дело. Как я понял, тот самый разумный, который притащил на эту планету ту самую технику, постарался от души затариться всем необходимым прямо на военном складе, ведь и тут имелись те самые армейские печати, и это прямо и открыто говорило о том, что подобное оборудование может иметь большой вес. Как уже указывалось, на эту территорию ранее пребывало только очень сильно устаревшее оружие и оборудование. А Значит, подобное снаряжение могло очень дорого стоить. Тем более сейчас. А учитывая тот факт, что на самом гладере используется энергетическое оружие, я понял, что в данном случае проблема с боеприпасами быть у меня просто не должно. Проблема может быть только с самим износом оборудования — или же недостатком энергии. Однако после моего уточняющего вопроса Жук рассказал мне о том, что реактор тут установлен средний, но заранее модифицированный. По сути, это два объединенных воедино средних реактора. Так что энергии они выдают предостаточно. Единственная была определенная сложность, связанная именно с тем, что генератор защитного поля, который должен был бы здесь стоять, отсутствовал. И это было минусом. Вместо него в этом глайдере кто-то сделал целый жилой отсек, включая сюда даже туалет и душ. То есть, находясь в пустыне, мне не придется больше искать какой-нибудь укровный бархан, где можно спокойно сделать свое дело, не получив пару ядовитых клуков себе в задницу. Прекрасно. Это было просто очень хорошо. Жаль, конечно, что нет силового поля. Но броня есть, и это радует. К тому же, на мой вполне закономерный вопрос, сумеет ли какая-нибудь ракета вроде бронебойной пробить эту защиту, искусственный интеллект глайдера довольно уверенно заявил о том, что его сенсорного комплекса вполне хватает для того, чтобы контролировать территорию на несколько километров в округе. И на появление любого сигнала об атаке в виде той самой выпущенной ракеты, он автоматически отреагирует, нанеся ответный удар — к тому же тех пульсаров, что уже стояли на нем, вполне хватало для уничтожения самой ракеты. Все-таки световой луч, в частности, имеется в виду лазерный. Летит куда быстрее, чем та же самая ракета. Так что, если кто-то и захочет использовать против меня подобное оружие, то он наткнется на весьма неприятное приветствие в ответ. Ну, это меня тоже хотя бы как-то, но все же радует. А то в последние дни я стал что-то нервничать. И все именно из-за того, что мне вдруг стало понятно, что тем же одаренным, если они сами не примут в ближайшее время каких-то радикальных мер, будет очень сложно повлиять на сложившееся положение. А ведь они хотели возвыситься за счет других разумных, а значит ситуация может дойти до полноценной атаки как самого города Самбар, так и отдельных индивидуумов, которые могут попытаться его покинуть. В частности, я имею в виду именно себя. В том же самом спидере я уже чувствовал себя не очень уютно, так как он был с открытой кабиной. И хотя и был достаточно быстрым транспортным средством, но в любой момент мог попасть под удар. Даже один хороший стрелок мог доставить немного неприятных моментов, чего в данном случае при использовании того же глайдера не может быть, так как такая броня не позволит атаковать этот транспорт По крайней мере, из обычного огнестрельного оружия. И даже более крупнокалиберные автоматические пушки тут будут бессильны. А вот ответ их заставит удивиться. Ведь подобное оружие в виде энергетического на этой планете никто не использует. А значит, мне нужно подумать над тем, чтобы попробовать сделать видимость укрепления моих позиций. Например, я узнал о том, что в центральной части корпуса этого аппарата раньше была специальная башенка, где можно было установить даже автоматическую пушку или полноценную ракетную турель, но, к моему сожалению, она была отдельным модулем, который можно было менять. Поэтому при домилитаризации его просто снимали, и тут даже пломбы не помогут. Если там хоть что-то есть, то тут уже никуда не денешься. Однако тот разумный, кто решил заполучить такой транспорт, Додумался в грузовом отсеке привести разобранный модуль устройства подъема с удаленным с него устройством ведения огня. А вот сама турель и механизмы наведения остались. То есть туда можно установить все, что угодно. Конечно, могут возникнуть определенные сложности. Я имею в виду того же самого искусственного интеллекта. Особенно, если там, например, я поставлю тот самый двуствольный пулемет или какую-нибудь автоматическую пушку, данных про которых у него просто нет. Он же тогда просто не сможет из этого оружия вести достаточно прицельный огонь. Тут нужно очень многое изменить, и даже целые программы для комплекса для него написать, чтобы этот искусственный индивидуум мог быть эффективным с таким оружием. Так что в этом случае можно понять возникающую сложность. Однако если весь этот модуль подключить в систему... То, как пилот глайдера, прямо со своего места при помощи специального рычага, который напоминает мне игровой джойстик, можно будет управлять этой установкой. Прямо из кабины. Ну а что? Буду сам вести огонь из-под прикрытия брони, что тоже для тех же рейдеров будет весьма неприятным сюрпризом. По крайней мере, если я туда воркну оружие, и об этом узнают местные жители, то это уже не вызовет каких-то странных мыслей. Я имею в виду подозрение меня в чем-то. А вот если я не поставлю никакого оружия на машину, которое будет видно, а буду и дальше шастать с виду без оружия, это уже сразу привлечет внимание. Итак, многие уже начали задаваться вопросом о том, почему я такой эффективный. Тем более, что я не ношу на виду оружия, вроде огнестрельного. А значит, мне следует быть заранее готовым к будущим проблемам. Однако, если у меня будет такое оружие, то оно не вызовет каких-либо противоречий у разумных. Главное, лишний раз его в городе не демонстрировать. И все. В тех ящиках, которые были в нижнем грузовом отсеке, а именно так я начал называть те самые нижние боксы, имелись, как ни странно, все необходимые расходники как для самого глайдера, так и для его вооружения. И даже запасные кристаллы для тех самых пульсаров. А эти установки были штукой довольно надежной, разработанной для ведения активных боевых действий. Даже по данным, которые мне удалось заполучить у самого искусственного интеллекта глайдера, стало понятно, что при активном использовании такой кристалл может проработать несколько лет. А если ты его используешь очень редко, то его срок деятельности может продлиться и даже на больший срок, например, лет 100 или 200. Главное, не подвергать его излишним нагрузкам в виде той самой песчаной бури. Вот еще одна проблема. Тут же выдохнул я, когда вспомнил об этом своеобразном природном катаклизме. После чего пояснил искусственному интеллекту, чем может быть опасна песчаная буря для его машины. В ответ жук тут же заявил мне, что этот комплекс, а в частности сам глайдер, разрабатывался с учетом самых разных видов агрессивной внешней среды включая даже кислотную атмосферу. Так что проблем быть не должно. Просто при приближении песчаной бури нужно перевести всю систему в режим сохранения и усиленной пассивной защищенности. По сути, глайдер просто опустится на песок и закроет все возможные отверстия специальными бронированными заслонками. Что, как факт, защитит все его устройства от воздействия летящего с достаточно большой скоростью песка. А потом специальная вибрация собьет наслоение набившегося песка, и заслонки откроются, когда буря закончится. И интересно получается, тихо выдохнул я, пытаясь проверить остальные ящики, в которых, как ни странно, я обнаружил даже средний экзоскелет, который являлся инженерным, и мог пригодиться при работе с какой-либо техникой и даже грузами, как минимум весом до полутора тонн а также и защитные костюмы, явно более новой комплектации, чем все те, которые были даже у одаренных. Потому что у этих костюмов система была полностью закрыта, имела даже специальные фильтры, и, дополнительно ко всему прочему, в самом шлеме имелась рация, на которую тут же мог настроиться сам Жук. Прекрасно! Но пока что такие технологические изыски, которые я получил, весьма неожиданно. Мне демонстрировать никому не стоит. По крайней мере, ближайшее время, точно. А то возникнет слишком много ненужных мне вопросов. На следующий день в город прибыл еще один караван. А потом еще. Старательно подвозя все то оборудование, которое мы закупили. Привезли также множество упаковок патронов и даже снарядов. Эти грузы частично выгружали прямо мне во двор. Потому что у самого торговца возле его магазина уже не хватало складских помещений. Кстати, и средние реакторы, которые он заказал, я тоже сразу же забрал, перетащив подвал моего дома. Их туда утащили те самые дроиды-ремонтники, которые сопровождали глайдер, действительно напоминающие пауков. Сервисный дроид был похож на тумбочку, которая бегает туда-сюда. Ну а что вы хотите? Он работал только по глайдеру а вокруг него ни в чем не участвовал. А вот дроиды-пауки должны были лазить вокруг, старательно обслуживая оборудование, на которое им только укажет жук. Я им тот же дал приказ провести полный технический осмотр оборудования. Причем в этот список я добавил не только сам глайдер, но и те самые две машины, которые имелись у меня в ангаре. Сам глайдер в дворе дома я уже не держал и загнал его в ангар. И тут эти дроиды разошлись вовсю. Когда я вошел в очередной раз в ангар, то с большим трудом сдержал мат, рвучийся из души, так как от одного грузовика остался фактически только остов в окружении запасных частей и демонтированных модулей. Дроиды-ремонтники его просто разобрали буквально до винтиков. Оказалось, что эти грузовики, хотя и были сравнительно новыми, Но их технический осмотр, который такие транспортные средства должны были проходить фактически каждый год, никто не проводил. И поэтому просрочка уже составляла почти 10 лет. Ну да, они, видимо, очень долго стояли на складе, прежде чем их сюда отправили. Вполне такое может быть. Так что такая же судьба ждала и второй грузовик. Хорошо еще, что для работы с этими дроидами моих собственных знаний не было нужно потому что их у меня просто не было. А вот подчиненно искусственному интеллекту они вопросов не задавали. Тот просто получил от меня список заданий и воплощал их в жизнь, чем я старательно и пользовался. Прибывшие с грузом патроны мы тоже сразу спустили в подвал. Торговца я не стал раскрывать секреты этого помещения под моим домом. Достаточно было и того, что он думал, будто все, что это находится в либо в ангаре, либо в подвале самого дома, который не так уж и велик. Остальное его не касается. В ответ на то, что он доставил мне патроны, я продемонстрировал ему фокус с зарядным боксом и с его пружиной. Причем заряжать этот бокс можно было фактически с двух сторон. Только вот если с одной стороны было необходимо поднапрячься, просто пересиливая пружину, которая с каждым миллиметром своего сжатия становилась все туже и туже, когда ты продвигаешь патрон за патроном. А учитывая то, что они безгильзовые, то можно было сразу понять, что с этим могут быть проблемы. То второй вариант был проще всего. Именно при помощи снятия крышки с пружиной. И когда лум увидел, что так можно сделать, а потом банально поджав длинной пластиной пружину, закрыть эту крышку на защелке, то долго не мог успокоиться». Его громкий истерический смех мне потом долго мерещился, буквально за каждым углом. «Ну а что тут поделаешь?» «Ведь оказалось, что эти боксы не одноразовые, как все думали, а практически все разумные, кто ими пользовался, их просто выбрасывали. К тому же я объяснил ему и тот факт, что собираюсь попробовать сделать многоразовый зарядный бокс из своеобразного металла. Пластик есть пластик, и он имеет свойство со временем разрушаться». Те же защёлки могут отлететь. Что ты будешь тогда делать? А вот если сделать что-то вроде своеобразного металлического короба, но потом просто использовать пружину с этого пластикового бокса в этом металлическом коробе, то это уже будет уже другим способом использования подобных ресурсов. К тому же сделать его было не так уж и сложно. Достаточно было просто разрезать куски металла, даже похожее по толщение на фольгу. При помощи дроида-ремонтника сварить их в определенном порядке, и ты получишь желаемое. Но пока что эти новости я не стал полностью выдавать на гора, чтобы еще больше не шокировать данного индивидуума. А то, немного погодя, он начнет думать, что я смогу производить в своей кустарной мастерской не только подобные зарядные боксы, но и оружие, и патроны. А мне бы не хотелось его лишний раз озадачивать. Кстати... То самое оружие, которое было на полным хламом, но, по крайней мере, могло стрелять и не так уж достаточно долго действовать, он у меня забрал на продажу. И, как я и думал, практически все и сразу забрали именно городские охранники. Тут не оставалось только развести руками. Ведь это оружие действительно было, по сути, всего лишь одноразовым хламом. Если так оно могло какое-то время все же действовать, то в активном бою такое оружие долго не продержится. Ну, по крайней мере, охранники были предупреждены о том, что это оружие не такое уж и эффективное, как им хотелось бы. Более того, их уведомили о том, что все это бывшее в употреблении. А значит, качество тут никто не гарантирует. На этот случай сам торговец заранее написал специальный договор. И охранники, а в частности тот самый Трол, начальник охраны, его подписали. Лишь бы забрать это оружие из продажи. — Прекрасно. Туда же ушли все старые изношенные доспехи, от которых было бы мало пользы. Хотя и даже если присмотреться к бывшим ценам, которые здесь были до моего появления, этот хлам продавался уже фактически в три раза дороже, чем должен был бы, я имею в виду нормальное оружие. Такой хлам вообще шел за бесценок раньше, а теперь цены весьма изрядно поднялись, Ко всему прочему, сам Луим Репар, немного погодя, рассказал мне о том, что до него дошла весьма интересная информация. Будто бы представители того самого великого города Михор слишком уж сильно заинтересовались тем, кто весьма быстро постарался выкупить у них практически все боеприпасы без зарядных боксов. Хотя у них на складах еще оставались боеприпасы в зарядных боксах. Но кто-то, видимо, все же сообразил о том, что патроны все же можно использовать. Иначе бы их так просто не продавали бы в подобных упаковках. А значит, они хотели бы вернуть свой товар. Вот только уже было поздно. Посредники, едва получив такую возможность, тут же получили деньги и переслали товар дальше. И, по сути, теперь этих одаренных индивидуумов ничто не удерживало от того, что они могли бы попытаться снова прийти к нам. Браво! Только вот возникает вопрос — а кто сказал, что мы им будем рады. После того, как ушел на продажу весь хлам, следом пошло и то, что было сравнительно неплохого качества. Только вот цены на это оружие торговец уже поднял в три раза. А те своеобразные уникальные винтовки вообще выставил с ценником эксклюзивного товара и по цене для такого оружия. По 50 тысяч кредитов за штуку. Конечно, начальник охраны города хотел бы и на них наложить свою лапу. Но в этот раз Лумрепар встал насмерть. Товар есть, цена есть, будь добр купить его, прежде чем пытаться забрать. Учитывая мое предупреждение на все попытки купить у него хоть что-то через сеть с помощью электронных кредитов, он отказывал. Тем более, что за это время электронный кредит обесценился почти в два, а то и три раза. То есть обычный металлический кредит легко можно было обменять на два или даже три электронных. А вот в обратную сторону тебя вообще менять, может быть, никто и не возьмется. Потому что разумные, которые имели все в электронных кредитах, теперь банально не знали, куда их теперь можно было бы деть. Как я уже говорил, пока их стоимость поддерживал какой-то там галактический или имперский банк, все было нормально. И эта своеобразная валюта была конкурентоспособной. Особенно с учетом того, что в метрополии империи все продавалось и покупалось только за них. Но теперь, после разрыва всех отношений с другими планетами, они постепенно становились простой пустышкой. Но мы от них успели избавиться, и это меня все же радовало. Тут нам кое-что доставили, что я купил, но теперь не знаю, куда это все девать. В очередной раз разгружая прибывший караван, внезапно замялся торговец, увидев мой удивленный взгляд на пару грузовиков забитых довольно крупными ящиками, в которых явно было что-то нестандартного размера. Просто тут строительный дроид и какой-то большой агрегат под наименованием «тяжелый дроид». И я даже не знаю, что это такое. Однако их доставили? Я думаю, строительного пока что просто спрятать можно. Например, у тебя в подвале. В случае нужды, если ты захочешь у себя что-нибудь построить, его легко можно легко собрать. Инструкция имеется К тому же к нему имеется и малый искусственный интеллект первого класса. Ему просто даешь инструкцию, что делать, и он делает. Особо не размышляет. По сути, это простой вычислитель и исполнитель, и не более того. А вот второй... Честно говоря, когда я услышал про строительного дроида, то едва не задрожал от радости. Видимо, сам лом даже не понимал того, что притащил. Так как на самом деле подобное оборудование могло иметь очень большое значение особенно для того, кто мог оказаться в данной местности фактически в осаде. Ведь мне все больше и больше не нравилось поведение начальника охраны этого города. Он даже несколько раз вступал в прямой конфликт со своим родным братом. И это меня очень сильно насторожило. Особенно в последнее время он стал очень нетерпимо относиться ко мне лично. Как я понял, это произошло именно из-за того, что одним из пунктов заключенного нами с мэром Самбара договора Был именно этот самый дом. Ну, теперь-то я и сам, конечно, прекрасно понимал, почему. По сути, помещение здесь было просто немерено. А учитывая имеющийся теперь у меня реактор, который достаточно быстро и эффективно дроид-ремонтик из глайдера подключил систему дома, поставив специальные блокираторы, чтобы не произошло какой-либо перегрузки или чтобы внешнее питание не мешало внутреннему, я фактически ни в чем от них не зависел. А если сюда добавить еще и антенну, которая позволяла напрямую работать с ретранслятором и системой связи, которая пока что еще действовала, можно было бы понять, что этот дом стал куда более дорогим, чем был ранее. Как минимум два раза. А я ведь не собирался на этом останавливаться. В первую очередь я проверил у строительного дроида возможность работы со сплошным камнем. Я имею в виду именно скала и каменистое плато. Как было здесь, под зданиями города, ведь при помощи такого дроида и строили все эти дома. Оказалось, что у него есть специальная система фрез, которая могут разрыхлять подобный сверхплотный материал и перерабатывать его в специальные блоки, применяемые для строительства, или же в мусор, который можно потом просто вывести и куда-нибудь выкинуть. И, честно говоря, сейчас я сам себе начал напоминать о такого своеобразного графа монте кристо так как собирался со временем постараться сделать своеобразный подземный ход, который в случае нужды выведет меня за пределы города. «А что?» Так на воротах все время стоят проверяющие. И что бы ты ни привез, пытаются все контролировать и проверять. А с учетом последних событий, можно было понять, что в скором времени возникнет такая проблема, как та же контрабанда. И если, например, я не хочу что-то показывать местным жителям, например, какое-то оружие или трофеи, то лучше сделать все так, чтобы они вообще не видели ничего подобного. А это значит, что мне придется подумать над этим вопросом, хотя пока что я этого дроида собирать не стал, так как хотел изучить его инструкции и возможности, тем более что от этого могло многое зависеть. А вот этот тяжелый дроид заставил меня сразу насторожиться, потому что на его ящиках действительно больше похожих на армейскую упаковку были точно такие же пломбы, как стояли ранее на глайдере. И уже только поэтому я понял, что это тоже что-то армейское. Только вот почему-то все это доставили сюда, совершенно не задумываясь о том, что такое оборудование может здесь дестабилизировать обстановку, значительно ее ухудшив и усложнив. Видимо, кто-то, кто это сделал, имел определенные связи среди органов каким-либо образом контролирующих подобный процесс. А это заставляет задуматься. И когда я сначала постарался выяснить нумерацию этих ящиков, то понял, что по маркировке можно определить, что нужно распечатывать первым, а что впоследствии. От этого зависело многое. Иначе было бы просто бессмысленно пытаться снимать эти пломбы. Ведь ящики, как казалось, между собой были связаны в одну и ту же систему, хоть и одноразовую. Но даже тут есть нюансы, и эти нюансы влияли на работоспособность закрытого в них оборудования. Именно в первом ящике и были все необходимые инструкции, которые ответили на многие возникшие у меня вопросы. И первым из них было именно то, почему в этом наборе было столько весьма больших ящиков. В некоторых из них были всего лишь отдельные части этого самого дроида, который теперь надо было собирать как своеобразный конструктор. Фактически вручную. Так как это оборудование не имело какого-либо отношения к империи. А значит, и у ремонтных дроидов информации про такую технику просто не было. Соответственно, можно было понять, что мне придется со всем этим изрядно повозиться, прежде чем я получу действующий аппарат. А когда я все же взял в руки имеющиеся внутри первого ящика, больше похожего на небольшой контейнер, документацию по этому дроиду, то замер на некоторое время от неожиданности. Тяжелый боевой дроид, который был так упакован, был известен в Империи как Арахна Канон и являлся разработкой одного из весьма технологически развитых государств, расположенных недалеко от империи. Он представлял собой весьма внушительное сочетание передовых технологий и довольно устрашающего дизайна. Этот дроид имел форму действительно напоминающего Большого паука, что обеспечило ему отличную маневренность и устойчивость на поле боя в любых условиях. Арахноканон имел прочный и достаточно мощный металлический скелет, покрытый прочными многослойным бронированием, созданным из легких, но прочных композитных материалов. Его суставчатые конечности были покрыты специальной камуфлирующей поверхностью, обеспечивая ему способность оперировать в различных условиях и даже автоматически подстраивать свой окрас под окружающее пространство. На спине этого тяжелого дроида была размещена небольшая обтекаемая башенка с двуствольной автоматической пушкой калибра 30 мм, способной стрелять боеприпасами с высокой точностью и на достаточно дальние дистанции. Это оружие было предназначено для подавления вражеского огня, и поражение мобильной, средней и легко бронированной техники противника. В передних конечностях дроида, больше напоминающих мне своеобразные клешни Скорпиона, были расположены два трехствольных крупнокалиберных пулемета калибра по 20 мм. Каждая из них была ориентирована на уничтожение пехоты и легкой бронетехники. Эта внушительная огневая мощь позволяло Арахноканону эффективно справляться с различными целями на поле боя. Также этот дроид оборудован передовыми системами искусственного интеллекта, что позволяло ему самостоятельно выбирать тактику боя и адаптироваться к изменяющейся обстановке. Ко всему прочему, этот дроид был заранее оснащен системой навигации, включающей в себя датчики для обнаружения вражеских целей и минимизации рисков на поле боя. По сути, этот тяжелый боевой дроид представлял собой мощное оружие для ведения различных военных операций, способное эффективно выполнять различные боевые задачи в условиях угрозы высокой степени. Система заряжания орудий этого дроида представляла собой высокотехнологичное сочетание механических и электронных компонентов, обеспечивающие высокую скорость и эффективность заряжания орудий. Этот дроид мог эффективно использовать автоматические механизмы для подачи и замены боеприпасов, что минимизировало время простоя на поле боя. Система также была оснащена сенсорами для мониторинга уровня боеприпасов и предупреждения оператора о необходимости перезарядки. По сути, арахноканон может работать в двух режимах заряжания: автоматическом, когда система самостоятельно поддерживает оптимальный уровень боеприпасов, и вручном, позволяя оператору принимать решения о перезарядке в зависимости от ситуации на поле боя. Также он слегка отличался от того, что было в империи более рационально расположенными броневыми листами. Вообще-то бронирование такого дроида вообще являлось выдающимся инженерным достижением, обеспечивая надежную защиту от различных типов атак. Оно состояло из нескольких слоев надежных и сверхизносостойких композитных материалов, включая наномодифицированные металлические сплавы и углеродные нанотрубки. Каждая отдельная часть этого дроида была оборудована динамическими сенсорами, способными реагировать на изменения в окружающей среде и активировать дополнительные слои брони в критических зонах. Это повышало эффективность бронирования, обеспечивая максимальную защиту в моменты наибольшей опасности. Само это бронирование также включало в себя системы саморемонта и диагностики, что позволяло ему продолжать бой даже после получения достаточно серьезных повреждений. Эти интегрированные системы должны были автоматически реагировать на полученные повреждения, перераспределяя броню для минимизации ущерба и увеличения выживаемости на поле боя. После того, как это своеобразное членистоногое чудовище, которое решил называть коротко «Арх», я буквально целую неделю собирал и все-таки сумел запустить в работу, дошла очередь наконец-то и до следующего груза. Это был аппарат, который в документах обозначался как тяжелый штурмовой мех. Это были своеобразные экзоскелеты, модифицированные специально для ведения боевых действий. По сути, в таком аппарате должен был сидеть оператор-человек. Ну, или какой-то другой разумный. Это было уже не суть важно. По сути, это было некое подобие тех самых боевых роботов из старых фильмов Земли. Вот только этот аппарат был куда опаснее, чем все то, что там изображалось. Более того, подобный аппарат мог нести самые разные виды вооружения. Однако, после того, как я запросил данные про подобный агрегат в сети то понял, что в данном случае снова столкнулся с чем-то другим, так как, несмотря на то, что спецификация могла совпадать в чем-то маркировке ящиков, например, то их количество и размеры отличались. К примеру, тот самый ящик, в котором должна была быть заключена основная часть корпуса, по сути, капсула пилота, здесь был где-то в два раза больше, чем тот, который должен был соответствовать указанному типу оборудования. Сначала я едва не возмутился, но потом все-таки, заметив те самые печати блокираторы, решил раскрыть эту упаковку и посмотреть на оборудование, с которым мы столкнулись. И когда при тестировании дроид-ремонтник выдал данные этого модуля, то у меня глаза на полезли от того, что я здесь обнаружил. Это оборудование тоже было из разряда запрещенных для поставок на такие планеты. И, по сути, в данном мире его быть в принципе не должно. Однако оно здесь было. И уже только это само по себе одним своим существованием говорило о том, что кто-то уж очень сильно к чему-то готовился. Ну, не могло появиться несколько подобных образцов современной технологической мысли как самой империи, так и других государств, властвующих в этом квадрате галактики, На планете, которая, по сути, больше напоминает планету-ссылку, планету, планету поселения. В принципе, этого быть не могло. Однако, вот оно, лежит передо мной, в разобранном и хорошо упакованном виде, и заставляет задуматься. Так как Лумрепар все это приобрел именно для меня, теперь именно мне предстояло с этим всем и работать». Именно поэтому, тяжело вздохнув уже в который раз, я взялся за спецификации этого оборудования, которое оказалось куда более опасным, чем то, что на самом деле покупал мой торговый партнер. Одно только название этого комплекса заставило меня вздрогнуть. «Титаноштурм МК-4» «Сверхтяжелый штурмовой комплекс прорыва и поддержки». Так вот, что это такое... Никакой это не тяжелый штурмовой мех. Этот аппарат сам по себе был куда смертоноснее, чем можно было бы даже представить. Так как этот самый Титано-штурм мк МК-4 представлял собой внушительное и мощное средство для штурма и уничтожения тяжелых целей на поле боя. Этот сверхтяжелый штурмовой мех являлся в свое время вершиной инженерного и технологического искусства — предназначенного для выполнения задач в самых опасных боевых сценариях и в зонах с превосходящим огневым перевесом со стороны противника. И, честно говоря, даже одними своими размерами и формой он уже внушал уважение. Его высокий экзоскелет, изготовленный из усиленных композитных материалов и нанотехнологий, обеспечивал отличную прочность и защиту. Дизайн меха был оптимизирован для устойчивости и эффективного распределения веса, позволяя ему маневрировать в разнообразных условиях, начиная с гор, заканчивая болотистой местностью. Про прочное покрытие полов каких-нибудь кораблей и космических станций тут и речи не идет. Он обладал мощной многослойной броней, состоящей из усиленных композитных материалов и нанотехнологических укреплений, Броня была дополнена энергетическими полями, которые могут временно увеличивать уровень защиты в ответ на интенсивный огонь противника. Это позволяет меху выдерживать удары орудий тяжелых боевых единиц противника и даже противостоять сильным взрывам. В верхних конечностях меха были размещены две автоматические пушки калибра 30 мм. Эти пушки были предназначены для подавления пехоты и легкой бронетехники – обеспечивая Меху возможность эффективного ведения огня в ближнем бою. На спине была установлена автоматическая ракетная установка, способная стрелять разнообразными типами ракет, включая противовоздушные и противотанковые ракеты, а также и тяжелыми снарядами, калибром 100 мм, имеющими мощное фугасное и осколочное воздействие. Эта установка позволяла данному меху эффективно атаковать цели на больших расстояниях и обеспечивала его на поле боя относительной многозадачностью. Все зависело от действия оператора, имеющегося вооружения. Но даже стандартное вооружение делало этот аппарат, который я стал называть просто «Титан», весьма универсальным средством, способным справляться с различными угрозами на поле боя и поддерживать союзников в самых интенсивных боевых ситуациях. Ко всему прочему, этот мех был оборудован достаточно эффективной системой малого искусственного интеллекта, что делало его способным к автономным действиям на поле боя. Системы навигации включали в себя адаптивные сенсоры и радары для обнаружения целей на больших расстояниях, а также системы инфракрасного зрения для борьбы с невидимыми в обычном спектре угрозами и по своей сути такой мех был предназначен для выполнения широкого спектра задач, начиная от штурма укрепленных позиций до уничтожения вражеской бронетехники. Его внушительное вооружение, тяжелое бронирование и продвинутая система управления и наведения делали его непревзойденным средством для преодоления самых сложных боевых задач, особенно на этой планете. В общем, со всеми этими дроидами и различным оборудованием и я, и сам этот торговец возились практически два месяца, пока все перебрали, систематизировали и что-то даже выложили на продажу. По жутко завышенным ценам. Это стало понятно, когда прибывший с одним из караванов торговец, попытавшийся было выкупить свое оборудование, которое сам по наивности своей продал куда дешевле, Столкнулся с тем фактом, что это оборудование стоит в магазине по цене, превышающей его собственную почти в пять раз. Да, он сразу же начал возмущаться, но был один нюанс. Процесс покупки у него этого оборудования был проведен полностью официально. И договор также был заключен, а также и подтвержден им лично. То есть свой товар этот разумно продал по той цене, что устраивало именно его. И какие теперь могут быть претензии с его стороны к новому хозяину товара? По сути, никаких. Так что ему оставалось только одно — развернуться и уехать ни с чем. Хотя сам Умри пары нервничал после этого. Однако я его быстро успокоил, просто указав на тот факт, что этот индивидуум был согласен выкупить товар хотя бы в полтора или даже два раза дороже, чем продал его. И это означало, что цена уже повышается а дальше будет еще больше. И это был всего лишь простейший диагностический дроид. По сути, у меня сейчас таких было аж три штуки. Этот был куда более старый изножен, поэтому я и выложил его на продажу. А те, которые были более новыми, пригодятся и мне самому. Ко всему прочему, стоит отметить и тот факт, что в последнее время стало появляться достаточно много желающих побеседовать со мной, В частности, я имею в виду тех самых разумных, которые открыто намекали мне на возможность найма меня как охотника, не только за рейдерами. Кстати, рейдеры тоже в последнее время немножко притихли, и это вызывало определенное подозрение. Я бы на вашем месте начал патрулирование ближайшей территории. В следующий раз, когда я встретился с мэром города Самбар, то сразу постарался заранее предупредить этого разумного о потенциальной угрозе. А то в последнее время что-то мало известие о появлениях рейдеров. Они не могли просто так куда-то все исчезнуть. Как бы ни получилось такого, что кто-то усиленно пытается собрать ударный отряд. А для чего его могут собирать? Только для того, чтобы напасть на какое-нибудь защищенное и укрепленное поселение. Возможно, на плантацию? Вот что вы будете делать, если какой-нибудь отряд рейдеров, численностью в пару сотен бойцов, подойдет фактически к воротам города. Тем более, если они вас отсекут от плантации. Да, у вас сейчас на складах хранится много продукции в виде тех же бататов, но часть урожая вы уже продали тем же соседям. Вы что же, думаете, что соседи придут нас спасать? Нет, будут проблемы. И с этими проблемами нужно будет что-то делать. Например, достаточно будет посадить по полсотни бойцов напротив каждых из ворот. И все. Город будет полностью блокирован. Никто не сможет ни въехать, ни выехать из него. Что тогда? Подумайте над этим, мэр. Напугав таким образом Гира Магура, тут же кинувшегося к передатчику, попутно накрутившего хвост своему брату, который тут же оторвался на охране города, заставив тех бегать, как будто их жареный петух поклевал в пятки Я решил, что мне все же пришла пора прокатиться по ближайшей территории. Попутно я собирался заехать в те самые места, где каменная тень делал свои схроны. Там должно быть много интересного для меня. А заодно проедусь по плантациям и поинтересуюсь, не нужны ли им мои услуги. Пришла пора зарабатывать авторитет, так как рейдеры исчезли. Заказы на их вылов мне никто теперь не предоставлял. Да к тому же, как я уже сказал, электронный кредит фактически вышел из обихода, и расценки, которые были указаны в сети, по сути уже ничего не значили. Для того, чтобы заключить с кем-то договор по поводу охоты, необходимо было приехать в нужный город, встретиться с местным мэром и обсудить с ним этот вопрос, и никак иначе. Я же пока собирался порешать проблемы насущные – которые явно назреют в ближайшее время. А то, что они будут, я даже не сомневался. Именно поэтому, постаравшись заранее запастись продуктами и всем необходимым, в одно прекрасное утро я все же вывел свой глайдер из-за ворота дома, в грузовом отсеке которого с лихвой хватило места для моего спидера. Тем более, что, как оказалось, грузовой отсек этого легкого транспортного средства можно было отстегнуть, как своеобразный пенал, И он становился почти в половину короче, превращаясь в такую скоростную торпеду. До особого груза ты в нем не повезешь. Особенно в четырехместной кабине, которая по своей сути будет заменять тебе буквально все. И багажник, и кабину. Однако сам факт того, что я таким образом сделал его еще более мобильным, меня радовал. К тому же дроиды-ремонтники перебрали его снова и как следует заменив несколько фильтров и уплотнительных колец, а также заявив мне о том, что он хоть и не систематически, но все же проходил соответствующее обслуживание. Честно говоря, такое заключение со стороны этой же на ножках мне даже душу порадовало. Значит, у меня руки растут из того места, что нужно. Раз даже дроид, который был предназначен для ремонта, признал эффективность моего вмешательства. Также в специальном отсеке я поместил запас патронов и оружия, которое хотел попробовать отстрелять в безлюдном месте. Ну, как я уже сказал, людьми в этом мире я считал практически всех разумных. По крайней мере тех, у кого явно имелся разум. Заодно я подумаю над тем, что можно сделать в качестве своеобразного снайперского прицела. Я уже попытался объяснить Джуку то, какую линзу хочу получить. Вот только мне практически сразу стало понятно, что, скорее всего, и в лучшем случае я получу просто кусок стекла, который придется шлифовать и обтачивать самому. А это дело длительное и муторное. К тому же малейшая царапина на таком стекле может все испортить. А это не то, чего бы мне хотелось. Однако прицельных приспособлений такого класса в продаже просто не было, поэтому придется слегка поднапрячься. Ну, просто привыкли здесь все к электронным визирам, к программному увеличению изображения, как, например, можно было сделать в том самом сверхтяжелом штурмовом мехе, прямо на голографическом экране, который открывался перед пилотом. Тебе надо что-то увеличить? Хорошо, тебе достаточно было дать мысленную или голосовую команду, и встроенный малоискусственный интеллект выполнял ее. Кстати... Благодаря этому искусственному разуму, который также теперь отзывался на имя «Титан», этот механический костюм даже без пилота мог вести, например, те же охранные функции. Его можно было поставить как своеобразную автоматическую турель возле глайдера. И он никого чужого к нему просто не подпустит. Конечно, много команд он не выполнит, это же не боевой дроид. Однако что-то он все же сможет сделать. Попутно, ко всему прочему, я собирался проверить ту самую турель на крыше глайдера, куда намеревался воткнуть тот самый крупноколубный либерный пулемет, который забрал одаренных. Патроны для него у меня уже были, и даже с запасом. Так почему бы не попробовать усилить собственную защиту? Тем более, что такая самоделка на крыше глайдера тут же бросится в глаза и заставит задуматься тех, кто захочет попробовать оспорить мое право владения этой техникой. Пока же ничего этого не было, можно было понять, что наверняка найдется кто-то, кто захочет попробовать перехватить меня где-нибудь в пустыне. Пусть попробует. Я буду только рад проверить свое оружие хоть на ком-нибудь. Ведь в этот раз я не буду пытаться сблизиться с этими индивидуумами вплотную. Я постараюсь действовать с большей дистанции. Тем более, что тот же дроид-ремонтник уже по моему заказу постарался сделать тот самый глушитель на винтовку, которую я собирался проверить также. Для этого у меня есть все необходимое. А мишени можно сделать, например, из использованных упаковок из-под пищевых брикетов или вообще на камне на каком-нибудь круг нарисовать можно будет. И стрелять туда хоть до посинения пяток. Так что, когда мой глайдер в первый раз выезжал за пределы города, это многих заставило задуматься. Ведь я, по сути, просто поехал на охоту. А учитывая мои интересы, эти разумные могли даже сейчас не догадываться о том, что именно я подразумеваю под этими словами. Какой вид охоты я собирался применить в этот раз? На кого именно я поехал охотиться? Это была загадка. Не для меня, а для тех, кто сейчас слишком пристально стал интересоваться моей жизнью.